Кинкос среда занялся копированием депозитных бланков из банка. Он также велел служащему напечатать ему два набора по десять визитных карточек. У тени начала болеть голова, и между лопаток появилось какое-то неприятное ощущение. Он даже спросил себя, может, неудобно лежал, или головная боль – это просто неприятное последствие ночи, предшествовавшей той, что он провел на диване». За компьютерным терминалом Среда сочинил письмо, потом с помощью служащего сотворил несколько броских объявлений. Снег, — думал тень, — высоко в атмосфере совершенные кристаллики формируются вокруг крохотной частички пыли, будто кружево фрактального искусства. И снежные кристаллы слипаются падают снежинками, накрывают Чикаго белым изобилием, дюйм за дюймом. «Вот», — Среда протянул тени чашку кофе, на поверхности жидкости плавал наполовину растворившийся ком порошковых сливок. «Думаю, хватит. Как по-твоему?» «Чего хватит?» «Хватит снега. Мы ведь не хотим обездвижить город». Небо было равномерного цвета дредноута. Надвигался снегопад. «Да». «Это ведь на самом деле не я», — сказал тень. «Это ведь не я сделал, правда?» «Пей свой кофе», — отозвался Среда. «На вкус противный, зато головная боль немного стихнет». А потом добавил. «Хорошая работа». Заплатив служащему Кинкос, Среда забрал объявление письма и визитки. Все бумаги он сложил в стальной черный чемоданчик, вроде тех, какие носит выездная охрана, и закрыл чемодан в багажник. Тени он тоже дал визитку. «Кто такой Ахеддок, глава службы охраны А-1?» — спросил Тень. «Ты?» «Ахеддок?» «Да». «А что означает «а»?» «Альфред, Альфонс, Августин, Амброс. На твое усмотрение». А, понимаю». «Я Джеймс О'Горман», — сказал Среда. «Для друзей Джимми, понимаешь? У меня тоже есть визитная карточка». Когда они снова сели в машину, Среда сказал «Если ты сумеешь думать о Хеддок так же хорошо, как думал Снег, у нас будет уйма наличных, чтобы на славу угостить моих друзей сегодня вечером». «В тюрьму я не пойду». «Не пойдешь». «Я думал, мы договорились, что я не стану делать ничего противозаконного». «А ты не будешь ничего такого делать». Возможно, пособничество и содействие, небольшой сговор с целью совершения преступления, за которым последует, разумеется, получение краденных денег, но, поверь мне, ты выйдешь из этого героем. Это будет до или после того, как твой престарелый славянский Чарльз Атлас одним ударом размозжит мне череп. Примечание. Чарльз Атлас. Известный итальянский силач, эмигрировавший в США». В 1929 создал курс бодибилдинга, заключающийся в изотонических упражнениях и специальной диете. Распространяемое по почте пособие к курсу стало легендой трех поколений желтых комиксов. «Зрение у него слабеет», — сказал на это Среда. «Вполне возможно, он вообще в тебя не попадет. А теперь нам надо убить еще пару часов». В конце концов, банки закрываются по субботам только после полудня. «Как насчет ленча?» «Идет», — согласился тень. «Умираю от голода?» «Я знаю подходящее местечко», — сказал Среда. Выводя машину на улицу, Среда замурлыкал себе под нос веселую песенку, которую тень не смог узнать. Начали падать снежинки. В точности такие, какими их тень воображал, и от этого он был странно горд собой. Умом он понимал, что никакого отношения к снегу не имеет, точно так же, как доллар, что он носил в кармане, не был и не мог быть луной. И все равно. Они остановились у огромного ангара. Вывеска на дверях гласила «Шведский стол за 4 доллара 99 центов. Ешьте, сколько влезет». «Обожаю это место» объявил Среда. «Хорошо кормят?» «Не особенно, но атмосфера незабываемая».